Уважаемые товарищи, сегодня мы начинаем чтение рассказа Вячеслава Кондратьева «Привет с фронта». Исполняют народная артистка СССР Людмила Касаткина и Всеволод Абдулов. Послушайте первую передачу. Теперь мы живем в лесу, А перед нами цветущий луг. Я высовываю нос из окопа И жадно вдыхаю его запахи. Даже странно, что такая красота Это поле боя, Что в пятистах метрах от нас Немцы. Недалеко от наших позиций я вижу большой красный цветок. Я не знаю, как он называется, но он очень красивый. мне хочется сорвать его для вас. Я знаю, он завянет. Засохнет, пока дойдет до Москвы. А может, его выбросит из конверта военная цензура. Скажет, вот сантименты. Но я все равно сорву его. Правда, это не так просто. На этот лук не то что выйти нельзя. Нельзя даже высунуть голову из окопа. Сразу несколько пуль впиваются в бруствер. Но это Днем. А ночью можно будет сползать. Только найду я его ночью или нет, не знаю. Постараюсь. Сейчас я совершенно не помню внешность Юры Ведерникова Приславшему мне это письмо, плохо представляла я его и тогда, в мае 43-го, когда совсем неожиданно получила от него первое послание, поразившее меня обращением на «вы» и довольно связанным изложением своих мыслей. Конечно, излечившиеся, раненые, писали мне с фронта. Но, большей частью, их письма были малоинтересны, дружески шутливые, порой и малограмотные, и без всяких намеков на высокие чувства. Так как, видно, всерьез меня не принимали, уж слишком я была еще девчонка. А тут на «вы» с большой буквы, с неглупыми рассуждениями, между строк которых читала что-то для меня очень приятное. Лежал Ведерников не в нашем отделении, а в пятом, находившемся на втором этаже. Наверное, я не раз сталкивалась с ним, когда по каким-либо делам спускалась туда – И, конечно, видела его на наших вечерах. Но в то время я, я не обратила на него внимания. У меня бурно проходила очередная влюблённость в одного очень тяжело раненного танкиста с обожженным, изродованным лицом, за которым я готова была ухаживать всю жизнь. У меня вообще всё не так, как у людей. Мои подружки влюблялись в красивых, легкомысленных ребят, с которыми можно было и уединиться где-нибудь в коридоре и потанцевать на очередном вечере. Я же влюблялась только в самых тяжелых, без ноги, без безруких, черепняков, с которыми не то что потанцевать. Но и поговорить-то порой было трудно, настолько они были удручены своими ранениями. Настолько им было не до меня. Забегая вперед, скажу, что когда моя очередная любовь начинала выздоравливать, подниматься с постели, когда бледность сменялась румянцем поправляющегося больного, мои чувства куда-то улетучивались. И какое-то время я ходила опустошённая, скучная, безразличная, пока не пребывала новая партия раненых. И среди них я не находила опять какого-нибудь самого Поколеченного, самого тяжелого. И мое сердце не наполнялось необыкновенной жалостью, которая довольно скоро перерастала во влюбленность. И опять я думала, как я ему буду нужна, как я буду ухаживать за ним. И, конечно, всю жизнь. Итак, несмотря на то, что я очень туманно помнила этого Юра Ведерникова, я, конечно, засела за ответное письмо. А как же не ответить человеку, находящемуся на фронте? Ведь мы, девчонки, нужны нашим мальчикам. Не только тогда, когда они лежат беспомощные на госпитальной койке, но, наверное, и тогда, когда они выздоровели и находятся на передовой. Я ответила, не скрыв то, что я его почти не помню. Привет с фронта. Нина... Здравствуйте. Спасибо большое за письмо. Я, конечно, понял, что вы ответили мне просто так, чтобы не обидеть меня. Но какая другая могла быть причина, раз вы меня совсем не помните? Ведь так? У меня есть фотография, но очень плохая. Не знаю, даст ли она вам представление обо мне, но если вы пожелаете, то могу послать. Может быть, вспомните меня тогда. Я довольно высокий блондин. Мне уже 20 лет. Был дважды ранен, и у меня две награды. Звездочка и за отвагу. Не вспомнили? Хотя что я. В таком большом госпитале, как наш, было столько высоких блондинов, а вокруг вас толпилось столько ребят, что вспомнить меня среди них, разумеется, невозможно. Тем более, что моя внешность ничем особым не отличается. Но вы угадали одно. Я довольно долго ходил с перевязанной головой. Кроме основного ранения в руку, у меня была осколком поцарапана голова. Сейчас у нас на фронте затишье, но что-то томит, и настроение немного тоскливое. Вы знаете, мы ведь все время бодримся, и в разговорах друг с другом, и письмах родным, но умирать все-таки очень и очень не хочется. Особенно сейчас, когда весна. Хотите, верьте, хотите, нет, но я я еще ни разу не целовался с девушкой. Вы спросите, почему так получилось? Сам не знаю. В госпитале Когда я видел вас, был нечасто вы. Мне очень хотелось поцеловать вам руку. Почему-то именно руку. Один раз я был совсем решился. Вы это не помните. Вы стояли на лестничной клетке. Я что-то спросил вас, чтобы завести разговор. Вы что-то небрежно ответили. По-моему, вы ждали кого-то потому что все время оглядывались. А я будто случайно дотронулся до вашей руки и хотел было взять ее и поднести к своим губам, но кто-то спускался по лестнице. До сих пор не могу простить себе свою робость. Сейчас бы я вспоминал об этом. Бог ты мой! Подумала я, читая это письмо. Нашел тоже удовольствие руку целовать. Но все же я посмотрела на свою не очень-то ухоженную руку и даже поднесла ее к губам. Рука пахла лекарствами. Я поморщилась, вот и вспоминал бы запах карболки, глупость какая-то. Но после второго письма я стала задумчива. Очередная моя любовь уже выздоравливала, начинала подниматься с постели гремя костылями, уже не прочь была заигрывать с другими сестричками, довольно плоско, остря, а я смотрела и думала, господи, ну что же я в нем нашла? Парень как парень, не очень-то интеллигентный, не очень-то умный, и к тому же стал просить дополнительной порции в обед, хныча, Ниночка, принеси добавку. А когда он вдруг попытался облапить, то все Моя любовь окончательно рухнула. Но так как я просто не могла жить без состояния возвышенной необыкновенной влюбленности то жизнь моя сразу потускнела, краски ее пожухли, Стало скучно и неинтересно. Поэтому второе письмо Ведерникова пришло с самую пору. И я начала фантазировать. И то, что я почти его не помнила, стало казаться мне даже забавным. Я могла выдумывать его, каким хотела. И в своем ответе написала, чтобы он никаких фотокарточек мне не присылал, что так даже интересней. А насчет поцелуя руки сострила, что очень хорошо, что он оробел, иначе бы его преследовал все время запах карболки. Да, вы правы. Фотографию лучше не присылать. Я снимался год назад, и у меня на ней очень детская физиономия. Теперь я, конечно, не такой. На фронте мужаем мы быстро. У нас пока тихо. Конечно, постреливают наши немецкие снайперы. Два раза на дню накрывает нас фрицы минометным огнем, но у нас хорошее укрытие и потерь почти нет. Сейчас в очень голубом небе ноет рама или костыль так мы называем немецкий разведывательный самолет. Но это высматривает. Возможно, после него прилетят бомбардировщики, но мы не боимся, так как у нас окопы в полный профиль. Сегодня очень жарко. Ребята сняли гимнастерки и загорают, но мне, как командиру неудобно, и я парюсь в полной форме. Вы спрашиваете в письме, откуда я? Я жил на Урале, в Свердловске. Там окончил десятилетку, оттуда и пошел в армию. Но я часто бывал в Москве, и мы с мамой за несколько дней обходили все московские театры. Нина. Нина. Я очень счастлив, что у нас наладилась переписка. Она мне очень дорога и очень нужна. Я же совершенно вас не знал. И в письмах увидел вас немного другой, чем вы мне казались. Гораздо сложней. Мне кажется, что у вас в жизни... Было что-то, может, такое, чего я не желал бы. Правда ли это? Или мне показалось? Читая последние строчки, я даже потерла руки от удовольствия. Мне же смертельно хотелось быть старше. И чтоб у меня что-нибудь было. Мне даже хотелось иметь несколько морщинок у глаз. И я часто, но безуспешно выискивала их, торча у зеркала. Увы, мое лицо было как у беби. Круглое, румяное, безмятежное. И, боюсь, глуповатое. Кругла, красна, как эта глупая луна, это про меня. Но зато в письмах я могла. Напустить туману, намекнуть о роковой и несчастной любви и о том, что так мало лет, так многое пережито. Причем это не было сознательной ложью. Я верила в то, что у меня что-то было. Но должно было быть, ведь мне уже 19. Без этого выдуманного прошлого я чувствовала себя какой-то неполноценной, а с ним. Я казалась себе несравненно значительней. И уж, конечно, перед другими мне хотелось выглядеть именно такой. Я была очень довольна, что до Ведерникова дошли мои неясные намеки. Мои письма к нему получались пока довольно суховатыми. И как я не накручивала себя на сентиментальный лад. Выжать из себя что-то нежное пока не могла. И он почувствовал это. Привет с фронта. Здравствуйте, Нина. Благодарю за письмо. Я его очень ждал. Я, разумеется, понимаю, что ваши письма совсем другие, чем мои, да иначе и быть не может. Я знал и видел вас почти три месяца, и все эти месяцы с каждым днем я ощущал, как вы наполняете меня все больше и больше, а вы даже не помните моего лица. Я был очень глуп, что не решился заговорить с вами в госпитале как следует. Но вас всегда окружали больные. Вы острили, смеялись вам. Было хорошо и без меня. А я ревновал вас ко всем. Прекрасно понимая, что никакого права на это не имею. Во всем виновата моя... Проклятая робость с девушками, и это, несмотря на то, что я совсем не трус, на фронте меня даже считают немного отчаянным, а с вами, с вами получилось, что я просто не мел и не мог выдавить из себя ни одного слова. Как я теперь жалею об этом. А, может, тогда наша переписка была бы несколько иной, но ничего. Я очень верю, что мы обязательно встретимся. Как только окончится война, я непременно приеду в Москву, и мы сходим в театр, хорошо? Я часто представляю, как я держу вас за руку и веду в портер, и мы слушаем какую-нибудь оперу, хорошо бы Евгения Онегина. Вы любите ее? Я – да. Мне очень хотелось быть похожим на Онегина, но по характеру я скорее Ленский, чем не очень доволен. Вы знаете, я пишу стихи очень плохие, и посылать их вам не буду, но, может быть, одно – посвященная вам когда-нибудь. Оно вроде получилось. Я испугалась, и этого еще не хватало. Пришлет какой-нибудь дребедень, и тогда прощай, наша переписка. Я ведь воспитана на символистах. И у меня, как говорил мне наш Буслай, преподаватель литературы, абсолютно литературный вкус. Знаю я эти вирши, которые порой пишут наши ранбольные. Кошмар, ужас. Но еще хуже, когда чужие стихи выдают за свои. Один лейтенант целый месяц читал моей подружке. Мадам, уже падают листья а мадам на полном серьезе воображала, что эти стихи посвящены ее персоне. Я была просто не в силах сказать ей правду. Нет уж, избавь меня, Господи, от доморощенных стихов. И я поспешила ответить Ведерникову, умоляя его Христом, Богом, не посылать мне никаких стихов, потому что я их терпеть не могу, что у меня от них голова начинает болеть и прочую ерунду. Теперь-то я понимаю, что была жестокой и бестактно. Разве можно было писать такое человеку, находящемуся рядом со смертью? Но тогда, на третьем году войны, она настолько вошла в нашу жизнь, настолько стала обычной, настолько естественной, что мы все как-то не очень представляли трагедию наших подопечных, которые, излечившись, прощались с нами, прощались с улыбками, спокойные, даже радостные, будто уезжали не на войну, не на смерть и ранение, а в какую-то очень интересную командировку. И письма их с фронта были всегда бодрые, безжалобные. Они старались рассказывать у них что-то веселое, смешное из их фронтовой жизни. Но сколько раз в этих письмах встречалась фраза: "Идем в бой, но ты не беспокойся, все будет в порядке, погоню фрица дальше, скоро напишу". Но писем больше не было и не было. И это тоже казалось чем-то естественным. Ну поплачет девчонка. А потом начнет себя успокаивать, что, наверное, ранило его тяжело, не может пока писать, или теряются письма в пути. А потом проходит месяц, другой, третий, и начинает сестренка понимать, что писем-то вообще больше не будет. Но уже прошло несколько месяцев, не так уж горькие слезы. Да и надежда не ушла совсем. А тут прибывают новые раненые, которых надо на носилках тащить на пятый этаж. Тут выматывающие ночные дежурства. Тут кругом стоны, страдания, смерти после операций. Тут постоянное ощущение голода. Тут вдруг перестал писать фронт отец или брат. И все реже и реже мысли о нем с которым целовалась в коридоре и который писал такие хорошие письма. Нет, я не могу упрекнуть ни себя, ни других наших девочек в каком-то особом легкомыслии или ветрености. Просто такова была жизнь, таковы были ее обстоятельства, при которых не было ничего прочного при которых ежедневно рвались нити, связывающие людей. И, пожалуй, было в том счастье, что сравнительно легко рубцевались раны, что сравнительно легко забывались люди, потому что с самого начала знакомства какой-нибудь сестренки Кати с лейтенантом Володей они понимали временность всего этого. Через месяц-два они расстанутся, И он, уже попробовавший войну, знающий уже, что она собой представляет, не мог строить никаких планов на будущее, зная, как мало шансов на возвращение. Да, наверное, мы тогда как-то инстинктивно, не позволяли своим чувствам глубоко прорастать в душу, ощущая временность и ненадежность настоящего, и тем самым избавляя себя от страданий в будущем. Привет с фронта. Здравствуйте, Нина. Конечно, если вы не любите стихов, я не буду присылать их, Тем более, что они не могут выразить то, что я чувствую. Мои переживания сильнее и глубже, чем мне удалось высказать в стихах. И я не обижаюсь на вас. Будьте всегда так откровенны, это самое лучшее. Быть может, вам стоит написать мне о том, что вас гнетет и мучает? что же меня гнетет и мучает. Я потерла лоб, стараясь вспомнить, что же я накрутила ему в своем предыдущем письме. Ах, да, это были, конечно, неясные намеки о несчастной неразделенной любви. К черту, надо прекратить, раз Ведерников принимает все всерьез. Нехорошо. Возможно, я смог бы помочь вам своим советом, Правда, у меня нет почти никакого опыта в таких делах, но я много читал, много думал. И мой ум, может, трезвее, чем у вас, и я смогу что-то придумать. Теперь мне уже стало стыдно за свои фантазии. И я задумалась. Неужели я сама по себе не могу представлять никакого интереса? Неужели я должна обязательно что-то придумывать, и напускать туман? Да что ж, я совсем пустышка? Ведь не так же это? Я тряхнула головой, отбросив мысль о своей никчемушности и стала продолжать читать письмо. Вчера был дождь. Такой хороший ливень с грозой пусть которого мы наслаждались свежим и пахучим воздухом. Кстати, после него пришлось выпить положенные нам наркомовские 100 грамм, которые я обычно отдавал ребятам. А тут промок и решил выпить. Интересное ощущение. Весело мне не стало, но зато вы... Вспомнились как-то очень реально, и было чувство, что вы где-то совсем рядом. Но не дай бог быть вам здесь. Девушкам на фронте тяжелее. Правда, у нас на передке, так мы называем передовую, девушек нет. Но в штабе полка есть несколько связисток, ну и в санбате сестрички. Когда бываю в штабе и вижу их, меня наполняет какая-то нежность к этим девочкам в военной форме. Нет, мне не нравится ни одна. Просто ко всем нежность и жалость, что им приходится быть на войне, где довольно трудно и мужчинам. Нина. За вами, наверное, многие ухаживают. Но вы постарайтесь пока не увлекаться никем. Подождите до той поры, когда мы встретимся. Уж если тогда я вам не понравлюсь, тогда уж делать нечего. А сейчас мне кажется, что мои чувства обязательно должны передаваться вам. Они так сильны, что идут к вам с моими письмами, какими-то вполне реальными волнами. И вот сейчас, когда вы читаете это письмо, эти волны витают вокруг вас. И вот одна уже прикоснулась к вам. Черт побери, мистика какая-то. Я закрыла глаза, и вдруг этот Ведерников представился мне совсем другим, чем до этого. Он стоял передо мной, очень большой, какой-то расплывающийся. Контуры его тела были неясны, словно размыты, и тянул ко мне руки. А от них, от кончиков пальцев, тянулись, переливаясь всеми цветами радуги, его чувства. Взгляд его был направлен на меня, но глаза почему-то закрыты, и это показалось мне страшным. Я открыла веки, помотала головой, скидывая в себя это наваждение, а потом присущий мне юмор взял верх, и я рассмеялась. Но что-то дрогнуло в душе, ведь такое у меня впервые в жизни Я побежала к девочкам справиться. Не передают ли пишущие им ребята свои чувства таким вот образом? Оказалось, что никто до этого не додумался. Значит, такое только у меня».